Но за долгие годы советской власти мавзолей перестал быть просто гробницей и стал чем-то самоценным, символом преемственной власти. Именно с него принимали парады великие вожди прошлого, именно к нему более всего стремились вожди нынешние и поговаривали, что именно со станции площадь Революции из служебных ее помещений шли потайные ходы В секретные лаборатории прямо в зале от Толикса, в мугробу. За красными оставалась станция площадь Свердлова, бывший охотный ряд, укреплённый и ставший плацдармом, с которого совершались броски и атаки на площадь Революции. Ни один крестовый поход был благословлен революционным руководством, чтобы освободить станцию и гробницы. Но защитники ее тоже понимали, какое имеет значение для красных и стояли до последнего. Площадь Революции превратилась в неприступную крепость. Самые жестокие и самые кровавые бои шли именно на подступах к этой станции. Больше всего народу полегло там. Были там и свои Александры Батросовы, грудью ушедшие на пулеметы, и герои, обвязывавшиеся гранатом, чтобы взорвать себя вместе со вражеской огневой точкой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 библиотеку имени Ленина надо было занять и занять любой ценой. Но насколько бы были попытки красных завладеть площадью революции, настолько беспоплодны были усилия коалиции выдавить их с библиотеки. А народ тем временем уставал все больше и больше, и уже началось дезертирство.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 пока их же оружие не повернулось против них. И вот тогда, в обстановке строжайшей секретности и на в таких случаях нейтральные станции, встретились лидеры враждующих сторон. Товарищ Москвин советской страны, а со стороны коалиции председатель содружества станции кольцевой линии Логинов вместе Сталдвадза, президент президентом арбатской конфедерации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 Конфедерация теряла одного члена, и вместе с ним владение к Северо-востоку. Красная линия становилась пунктирной, поскольку прямо посредине её теперь появлялась станция, не подчиняющаяся и разрубала ее пополам. Несмотря на то, что обе страны гарантировали друг другу право на свободный транзитный проезд по бывшим территориям, такой расклад не мог не беспокоить красных.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 — Пошел через Ганзу и прямо на проспекте Мира меня остановили, чуть к стенке не поставили. Да ну. А ты ведь не рассказывал этого Петр. Как это с тобой вышло? Заинтересовался Андрей. Артем слегка поник, видя, что переходящий из нами рассказчика беспардонно вырванный из его рук. Но история, обещала быть интересной, и он не стал встревать. Как как? очень просто. За красного шпиона меня приняли. Выхожу я, значит, из туннеля на проспекте Мира на нашей линии. А наш проспект Мира тоже был под Ганзой. Алексей, так сказать. Ну там шни очень строго. Там же у них ярмарка, торговая зона. ну вы знаете, у Ганзы везде так. Те станции, которые на самом кольце находятся, это вроде их дом. В переходах с кольцевых станций на радиальные у них граница. Таможни, паспортный контроль. Да знаем мы все это. Что нам лекции читаешь? Ты рассказывай лучше, что с тобой произошло там, перебил бы Андрей. Да, паспортный контроль, повторил Петр Андреевич, сурово сводя брови. Теперь он должен был досказать из принципа. Ну вот, а на радиальных станциях у них ярмарки, базары туда чужакам можно, а через границу ну никак. Я на проспекте Мира вылез. Был у меня чаесывый полкило. Патроны мне нужны были к автомату, думал сменять. А там у них военное положение. Боеприпасы не меняют. Я одного челнока спрашиваю, другого все отнекивается и бочком-бочком так в сторону от меня отходит. Один так шепнул "Мне какие тебе патроны, олух? Сваливай отсюда и поскорее, на тебя уж, наверное, настучали. Это тебе будет мой дружеский совет". Сказал я ему спасибо и двинул потихоньку обратно в туннель А на самом выходе. Останавливает меня патруль. А со станции свистки еще один наряд бежит. Документы, говорит: "Я им паспорт свой с нашим станционным штампом". Рассматривают они его так внимательно и спрашивают: "А пропуск ваш где?" Я им удивленно. "Какой такой пропуск?" Выясняет, чтобы На станцию попасть пропуск нужно обязательно получить. При выходе из туннеля столик такой стоит, и там у них канцелярия. Проверяют личность, цели и выдают в случае необходимости пропуск. Развели крысы, бюрократию. Как я мимо этого стола прошел? не знаю. Почему меня остановили эти бармоты? А я теперь патрулю это объясняй. Стоит такой стрижевый жоп в камуфляже и говорит: "Проскользнул". Прокрался, прополз, просочился. Листает мой паспорт дальше и видит у меня там штампик Сокольников. Ну жил я там раньше на Сокольниках. Видит он этот штамп, и у него прям глаза кровью наливаются. Просто как у быка на красную тряпку. Сдергивает он с плеча автомат и ревет. "Роки за голову, падла". Ну сразу видно выловку. Хватает меня за шиворот и так волоком через всю станцию на пропускной пункт в переходе к старшему и приговаривает подожди мол сейчас мне ток разрешение получить от начальства и к стенке тебя лазутчик!» мне ж плохо стало оправдаться пытаюсь говорю какой же я лазутчик! коммерсант я чай вот привез с ваденха он мне отвечает что мол он мне твой чай полную пасть напихает и стволом твелому трамбует что больше вошло но вижу что не убедит это меня выходит И что ж, сейчас начальство даст добро, отведут меня на двухсотый метр, поставят лицом к тробам и наделают у меня лишних дырок по закону военного времени.